Глава 15 Берта, жареные мыши и полиция. Мы быстро приехали в Формайн-Виллидж, решили поболтать и перекусить у бургер-льве. Я так понял, это одно из немногих кафе здесь. Дома были опрятные, но максимум этажа по три. Да и улиц было по пальцам посчитать. Я даже заметил, что фонари тут стоят газовые, причем весьма закопченные, словно их никогда не моют. Ближе горе виднелась фабрика по переработке угля. Когда-то это был оживленный шахтерский поселок, но сейчас тут было тихо. Лейк рассказал мне, что сейчас местные угольные месторождения истощилось, хотя и не полностью, но фабрика продолжает работать, частично перриентируясь на производство удобрений, которых так не хватает, фермерам на этих глинистых почвах. Я осторожно пытался направить беседу на доктора Армана Лорре и недавнюю катастрофу. «Да, помните же, наверное, тот случай, — спасил Пальмер, — когда дамочка на самолете разбилась, это Майнер». Ну да, читал, кинул я об макею соус картофель фри. «Так вот, что-то там док Лорет типа перепутал», — пролосил механик. «Он-то написал, что она померла, а она, оказывается, не померла в оси и даже живет себе какао пьет. но у богатеев-то понятно, больница с врачами высший класс». Но док уж очень изменился после того случая, стал какой-то мрачный, от любого громкого звука вздрагивал. «Переживал, значит, что ошибся-то». Я ему говорил, да бросьте его док. Вот если бы вы про мертвого сказали, что он жив, тут-то и правда конфуз немалый случился бы. А так, пустой номер. Но то все мрачнел, только и говорил, что-то типа мы связались с опасными людьми. Так понятно, эти богатей люди опасны, если им поперек дороги встать. А тут-то чего? Дамочка разбилась сама. Я движок потом перебирал от ее пташки. Да, у БК-17 отличный движок МР-9. Он заглухнуть может, только если его обслужить коряво. Но эту БК-шку обслуживал-то я лично. Там все смазано, пролито и подтянуто было. Единственное, что свечи обгорели сильно. Моторного масла в цилиндрах не было, и клапана с кольцами в полном порядке. Менял недавно. Это же особый клиент. Со свечами я что думаю? Они-то качество хорошего, одноэлектродные. И дроссель вроде не сбоил. А дамочка эта, скорее всего, любила высоко забираться. Я часто ей свечи менял. Двигатель сильно остывал, и воздуха на высоте мало. В результате смесь топлива становится густая, выгорает не вся, часть остается на электроде свечи. Несколько таких циклов вот движок из-за глох. Она зажигание дергала, нервничала, потом умудрилась планировать долго, а дальше, скорее всего, ветром ее на скалу и снесло. Тут никто не виноват, можете так своим страховщикам и передать. Да и бумагу мы подписывали экспертное заключение об ошибке пилота. Все знают, что я бы с движком не накосячил. а чего же вы с аэродрома уволились в Лейкс, спросил я, запивая картошку холодным терпким лимонадом? — Да вы не представляете, он тяжело вздохнул. Загоняли меня полицейские на допросы, даже жандармы приезжали, всякие сиблинги, эксперты, работать не давали вообще. — Но вы сами говорили, в горах часто случается всякое, — возразил я с простодушным лицом. — А работа на таком аэродроме оплачивается-то недурно дурно? — Ну, на первое отвечу вам, что хорошие механики везде нужны, Лейк тоже приложился к бутылке мясного лимонада. А на второе он мрачно задумался. — Был у меня братишка, сэр, сейчас ему было бы 30 тоже летать любил. «Погиб?» — спросил я. Тот молча кивнул. «Любил летать», — грустно повторил мой белобрысый собеседник. И «Это, как говорят, последняя капля, что ли?» «Извините, сочувствую вам, искренне», — сказал я. «Скажите лучше тогда другое. Кто первый приехал на место аварии?» «Как кто?» «Известно кто. Он словно проводился от секундного сна. копы приехали вместе с доком Ларе. Он живет там недалеко в Пайн-Гарден, точнее, жил. «А когда вы виделись с Ларе последний раз?» — спросил я. «Ой!» Он закатил глаза к потолку, но больше недели назад. Сейчас так точно не вспомню. Виделись, собственно, в Скарлеттауне на ярмарке. «Дядя Озерный! Дядя Озерный!» — раздался многоголосый детский крик. Я увидел, как в кафе вошли два мальчика в матросках и девочка в клетчатом платьице. На вид им было лет по семь-восемь. Рядом стояла симпатичная женщина лет тридцати и улыбалась. «Ну-ка!» — попыталась одернуть она ребятишек. «Не приставайте к мистеру Палмеру!» Но дети подбежали к нам, точнее, к Лейку. «Сделай нам шарики, но сделай, дядя Озерный!» Наперебой просили они. «Так, я все вам сделаю, если вы не будете шуметь!» С новостной строгостью ответил им Палмер Озерный. Дети как по команде замолчали. «Привет, Мэгги!» Лейк помахал женщине, и она кивнула ему. Между тем Палмер достал из кармана обычный детский резиновый шарик красного цвета и быстро порвал его на лоскуты, локу держу их пальцами и губами, и поочередно надул несколько маленьких круглых шариков, зафиксировав каждый из них с одной стороны маленькими узелками. «Держите, сорванцы!» — улыбнулся он. «Только черней щелкать ими, иначе испугайте лошадь или миссис Джарвис. Лошадь перевернет телегу, а миссис Джарвис даст за трещину Попрощавшись с Палмером, я вышел из кафе и сел в машину. Мой рабочий зуд никак не заканчивался, и стоило этим воспользоваться. Я погнал обратно к месту аварии машины Армана Лорре. Мимо меня в какой-то момент протарахтел выплевывая черные клочья дыма давешний трактор семейства Перкинсонов. подъехал к развилке, я заметил, что почти никого не осталось, гидроплана и фургона уже не было. Ограждение с лентой стояло на месте, а вот зеваки разбежались и машины разъехались, дабы обсудить между собой жуткий случай на курорте. Только патрульный джип еще стоял, и полицейские продолжали беседовать с оставшимися гражданскими. Но не это меня интересовало. Если машина ехала с горы по такой узкой дороге, наверняка эта дорога небольшая и ведет в некое место, откуда эта машина пропащего доктора выехала. А там стоит и расспросить про ларре по меньшей мере, где он останавливался, с кем общался. Все эти совпадения не случайно, это было явно. Но вот как это все связано между собой, нужно выяснить. На самой развилке я уверенно свернул вправо и поехал по опасной узкой и дороге. Дорога была потрескавшаяся без разметки, и буквально через метров 700 я увидел сбитый дорожный столбик и черные следы протектора колес прямо на крутом повороте. Вообще, несмотря на мою бесшабашную отвагу, которой так забавляет мисс Линсдейл, ехать по узкой ленте дороги, прикрытой со стороны обрыва какими-то невнятными, пусть и бетонными столбиками, было как-то не по себе. Это слишком сильно отличалось от широких и продуманных улиц Ньюфауда. Каждый раз я слегка сжимался, ожидая, что из-за поворота покажется огромный грузовик и притрёт меня к камням, или случится осыпь прямо на дорогу. Правда, при взгляде на асфальт можно было понять, что по этому пути ездит крайне редко. Один раз я увидел на каменной скальной площадке деревянный сарай с заколоченными окнами и полустёршейся вывеской «Харчевня Кайла Берты». Проехав километров около пяти, я уже начал сомневаться в том, что эта дорога куда-то ведёт. Наконец я заметил, что это так называемое шоссе уходит в черный, узкий и неосвещенный тоннель Я немного притормозил, хотя и так ехал невыщо и включил фары. Из тоннеля выпорхнула несколько летучих моршей черными тряпками, разлетевшись по щелям и уступам скалы. Как-то все это начинало меня нервировать, но я отважно надавил на акселератор и медленно въехал в темноту. Сердце гулко колотилось, а негромкий звук мотора отдавался гулким эхом, как в колодце. Я решил закрыть окна и поехать дальше. Тоннель казался бесконечно длинным. Неожиданно за очередным поворотом показался яркий свет. Наконец-то. После этой темноты даже вечерний свет виделся ярчайшим. Выехал я на большую каменную площадку, наверняка имеющую рукотворные происхождения. Первое, что я увидел, покосившийся указатель с ветхой табличкой. Шахта. Берта. Третий скреперный. Горизонт. они же были свежая дощечка, примотанная ржавой проволокой, горизонт закрыт, опасность обвала. Площадка была не широкой, но глубоко врезалась в скалу, и в самом ее конце венчалась скальным выступом, словно навесом. В полумраке виднелись черные дыры шахтных тоннелей. Вокруг стояли ветхие бытовые вагончики для шахтеру, в центре лежали солидные кучи земли и камней, между которыми иногда попадалось какое-то ржавое шахтерское оборудование. Я внимательно посмотрел на запыленную площадку и разглядел на ней четкие отпечатки протекторов и мужских ботинок. Я готов был с зодиаком, что это протекторы бежевого роллинга, на котором до Ларе нырнул в Йети озеро. Так вот, куда бесследно растворился злосчастный коронер. А что, бегство было тихим и быстрым. Догадаться его тут искать никому бы и в голову не пришло. Правда, как он умудрялся решать проблемы с едой? Тихо поскрипывали на ветру ветхие деревянные строения, где-то тихо пищали летучие мыши и тишина. Я достал из кубуры пистолет и, держа его в согнутой руке на изготовку, двинулся по периметру площадки, аккуратно огибая кучи земли и камней. Надо было не только следить за обстановкой вокруг, но и внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на шумные предметы. Тишина и нависающие вокруг скалы несколько давили на меня. Я, наконец, почти бесшумно добрался до входа в тоннели под каменным навесом скалы. Из черноты самих тоннелей выходили ржавые рельсы, с наваленными на них не менее ржавыми катками. Сверху свисали какие-то оборванные веревки. А по бокам в небольших нишах были диковинные деревянные клетки, напоминающие стоянки древних охотников. Из кусков ящиков, где-то сколоченных ржавыми же гвоздями и скученными проволокой, было построено нечто вроде трех бунгала с узкими окошками и дверными проемами, завешанными мешковиной или брезентом. Вокруг них валялись на полу пустые грязные бутылки и смятые консервные банки. Некоторые из этих банок в осени были ржавыми и даже были забиты сигаретными окурками. Значит, не такое уж это и заброшенное место». Неожиданно мне пришла в голову запоздалая мысль, что моя игра в сталкера, невидимку совершенно не имеет никакого смысла, ведь приехал я на машине, и пусть даже тихий звук мотора отразился в этой каменной чаше, этого достаточно для того, чтобы его могли услышать, если только есть кому. Так что, наплевав на суперосторожность, на продолжая вертеть головой по сторонам, я добрался до первого бунгало и, откинул занавес из мешковины дулом Сойера, заглянул внутрь. Из нескольких ящиков была сделана некая лежанка, на которой набросали ветхих тряпок и старых ватников. На полу валялось множество старых газет, а на импровизированном столе из тех же ящиков стояла мятая жестяная банка со следами копоти. Скорее всего, она использовалась в качестве масляной лампы. Валялись окурки, и запах был какой-то прелый и затхлый. Я убрал голову из крети Хорошо, что я сиблинг, а тут куча щелей в стенах, иначе разглядеть что-либо было бы нереально. Таким же образом я обследовал остальные жилища, и в последнем мне улыбнулась удача. Внутри была прибрана, на лежанке имелся хоть и старый, но матрас, а на нем линялые простыни. Я вошел и огляделся. На ящиках стояла настоящая керосиновая летучая мышь. Рядом лежали пустые пачки из-под макарон и закопченный эмалированный чайник. В углу были сложены кирпичи со следами огня, а под потолком отверстия, закрытые старой рогожей на двух гвоздях. А самое интересное, что на прибитой к стене доске стояло несколько книг, малый медицинский справочник, анатомический атлас и основы артефактной медицины. В общем, кто тут квартировал, было кристально ясно. Я уж было собрался внимательно осмотреть тут все до квадратного сантиметра, как вдруг, словно гром среди ясного неба. «Эй, мужик, теперь ты вместо доктора» — разлался снаружи хриплый, каркающий голос, усиленный содами каменного навеса. От неожиданности я резко присел за ящиками стола и скинул стол в сторону звука. Вообще, я в медицине не очень разбираюсь. Если бы меня хотели выстрелить, то уже бы выстрелили. По крайней мере, я так себе утешал, сжимая ребристую рукоять Сойера. «Это жаль», — ответил тот же голос. «А жратву привез?» Не успел прикупить, честно признался я. «Но хоть куриво есть», — в голосе послышалось возмущение. «Я уже сутки без курева. Так-то хоть мышей жрать можно, но вот курева ничем не заменишь». А я берегу, это уж совсем на черный день. Я медленно встал. «А ты сам-то кто будешь?» — громко спросил я. «Так ты не от доктора, что ли?» — в голосе появились подозрительные нотки. «Что же ответить?» «Нет, я от механика», — ответил я наугад. «И курева у меня есть». «А, ну хоть так», — милостью ответил незримый собеседник. бария я. Шептун». «Выходи по им предложил я, убирая из ствол карман пиджака сигареты с меня». Выйдя из бункала покойного Ларрея, начал озираться по сторонам, но никого не увидел. В какой-то момент я заметил движение под потолком и решил, что это летучая мышь, но быстро сообразил, что для мыши силуэт слишком крупный. И я заметил, что под потолком скального козырька тоже нависали деревянные конструкции, только небольшие, увешанные тряпками. Хоть и заметил их, но не придал значения раньше. А сейчас с этих конструкций по поколывшимся веревкам спускалась диковинная фигура по обезьяне ловко орудой руками и даже зубами. Диковинность фигуры заключалась в замызганном и драном костюме тройки, правда, жилет был надет на волосатое тело без сорочки. Грива косматых волос, незаметно переходящие в бороду усы, в недрах которые сверкали водянистые карие глаза. А венчал все это великолепие помятый котелок на веревке, исчезающий в волосах. Ветерок донес неприятный запах давно немытого тела. Он напоминал уменьшенную копию закупольных ети из дешевых фильмов, только в нелепом облачении. «Здорово, болезный!» — хмыкнула это косматая физиономия с редкими зубами, непонятно что, отряхиваясь грязных мятых брюк. «Ты сам-то кто?» «Волыну спрятал, это хорошо!» Он еще шире осклабился. «Зак меня звать!» — я вынул пустую руку из кармана. «Хилл знает, кто тут кроме тебя-то сидит, вот и с волыной!» «А, ты модный!» — он осклабился щербатой улыбкой, даже больше дока. Работа у меня такая, ответил я примирительно, протянув ему свою недавно вскрытую пачку Old Gold. Вынул оттуда пару сигарет. Держи, Бари. Он с некоторой опаской зыркая на меня из-под мохнатых бровей, приблизился и почти выхватил пачку из рук. Слушай, Зак, он утинул двумя пальцами сигарету и прикурил её от бензинной зажигалки, явно не своей. А ты сожрачкой поможешь? Мне спускаться-то особо понта нет. Да и далеко, адок пропал. Он раньше жатву привозил. Где он, кстати, ты его видел? «Видал, не соврал я, но он ничего не мог сказать. А механик тоже не говорит ничего. Вот я и не знал, что еда тебе нужна. Давно Лейк приезжал». «Да уж дня четыре как, он выпустил дым из бороды. Главное, я должен знать, что ты не из легавых. Тогда будет разговор». Но сам по суде я поднял руки и продолжил импровизировать. «Вот стал бы легавый тебя просто так сигаретами угощать. Вот я тут как раз для того, чтобы за Дока заступиться. Понимаешь, Док мне сказал, что тревожно ему, что наезжают на него, а я хочу помочь ему». Барри некоторое время молчал, выпуская дым под козырек скалы, потом полез в карман, вынул оттуда видавший виды флягу и серый кусок, которым я опознал фрагмент тушки летучей мыши. — Будешь? — он протянул мне угощение. — Спасибо, Барри, только что поел. Мне стоило большого труда выглядеть беззаботным. Обещаю тебе хавку организовать, слово. — Ладно. — нехотя согласился бари отребнул из фляги и закусил копченым мясом. Затем он взял с земли пустую шестянку, а, оказывается, во фляге была вода, которую он преснул туда. Потом он вылыл из кармана на заливатый кусочек, какого-то камня, и когда бросил его в банку, то зашипел и запузырился. Затем черпнул зажигалкой, и над банкой возникло голубое пламя. Он поднес к нему мясо, и оно зашкворчало. «Как это ты делаешь? Мне стало интересно. Так у нас тут есть мешок карбидокальций, ухмянулся тот. А когда его в воду бросишь, выделяется ацетилен. Газ такой, знаешь?» «Ну да», — кинул я. — Так вот, это тебе и огонь и дрова, а наша фабрика сейчас для удобрений такое делает местным фермерам, да и для фонарей газ годится. Коксующийся уголь берешь и мел, ну и разогреть еще сильно удобная штука. — Ассетилен, — проговорил я, — а он же коптит? — Еще как, — согласился Йети. — Ну и чего остом с доком вышло? — Так я у тебя и хотел узнать, я тоже закурил, вынул из кармана сигарету. Док же не сказал ничего. — Вроде на суку ты не тянешь, — как-то задумчиво произнес Йети. — Ну, тут как. Я сюда убег за то, что старшину артели нашей шахтерской поломал немного. Там ведь как, мы шурф сверлили, а там газ. Канарейка сразу сдохла. Я говорил, ну его хиус, а он всем вплоть до увольнений и решения страховки. Ну, потравились пятеро нас. джодима Дима Грегор тот вообще помер. Ну, я Грего-то маленько скелет и поправил. Потом отключился. А докарм меня подлечил, можно сказать, у убого выдернул. Но пришлось мне из больнички-то валить, замяли дельца хозяева Берты. Все потому, что потом там с подземелья всякая нечисть полезла. Я, слушай, ребята, знаю, они врать-то не стали бы. А там, короче, как в кино. Вот отвечаю за базар. Говорят, люди повылазили из тоннелей. Да люди только не живые. Ну, как бы живые, но в ветхой одежде, рожи серые, короче, на мертвяков похожие. И глаза светятся. Это все от артов. Я тебе отвечаю. Сам понимаешь, когда всякая хиусевщина под куполом творится, это и не выгодно никому. Тут надо из большого города народ звать. И позвали. Понаехала куча всяких пиджаков и закрыли всю эту тему, а со всех взяли подвеси, что не дай зодиак, кто что расскажет, а мне-то что? Я их не видел, да и мало ли что говорят. Может, Монро Баба на самом деле, и Сиблинг и ему член отрастили. Он попытался засмеяться, потом прокашлялся сквозь бороду. Короче, я просто тут осел после всего. Он утер рот, потом все утихло, а потом док приехал и сказал, что у него в городе какие-то проблемы. Но вот и стали мы с ним вместе тут поживать. Он еду добывал, но в основном лейк-еду привозил, чтоб дока не светить в городе. А меня же в городе приговорили, как пособника сиблингов, даже и не знаю зачем. Так теперь ни дока, ни лейка никого нет, а тут ты -то и еще. Как же ты не боишься тут, если была такая хиусу радость, — вынтересовался я. Так пиджаки все бетоном залили, и дурная слава осталась у местных. Никому в голову не придет сюда ходить. Вот я и тут, но с едой трудно, да и с куревым, сам понимаешь». «А ты не видел тут такие иголки серебряные?» — понтесался я. «Вот такие!» — развел я пальцы. «Не, Зак, такого не видел, точно. Но с едой ты договорились?» «Барри, я слово дал, укоризненно поглядел я. Ну, слово дал, слово взял, вон и док пропал. Док попал в аварию, — наконец сказал я. Погиб он. Ух ты ж, Хиус!» — досадливо сплюнул он. «Так что я тебе все привезу, — еще раз пообещал я. А ты скажи, Лейк только еду привозил сюда». — Да, — кивнул косматый Барри. — У Дока машина приметная, а этот брал на прокат, свою поломал. — Да и правильно делал. — Главное, ты не раскрепи никому. Я-то, если что, в горы свалю. Знаю, тут все дорожки, просто сваливать неохота. Тут случись чего, от города близко. А жрать мышей все время, знаешь, надоедает. — Слушай, я знаю. Это пиджаки, до то грохнули. Точно тебе говорю. — Змей, варить надо отсюда. Может, и Лейка тоже грохнут. Барри, слушай, я пытался его успокоить. Во-первых, меня вот не грохнули, хоть я и интересуюсь тем же, да и Палмера тоже не грохнули. Но осторожность не повредит. Да вот и я тебя даже не заметил-то сразу. Так правильно округлил тот немаленький глаза из-под густых бровей. Я как заслышал мотор, так сразу зашкерился. Барри, я прищурился. А нельзя по тоннелям спуститься и посмотреть, откуда мертвяки лезли тогда? Да ты, Зак, умом тронулся. Он утащился еще сильнее. Бетоном все залито. — Да если б не залили, меня бы тут не было. — Ладно, ладно, я примирительно поднял руки. Просто надо же мне как-то за справедливость всех поставить. — Нет, так нет. — А ты не знаешь, как погиб брат Лейка? — Авель, — он скинул мохнатые брови, — так он один из первых в шахт кто-то полез. Его там, говорят, эти мертвяки и порвали. — Хм, постой. А Лейк мне сказал, что его брат летчиком был. «Да, был», — согласился Барри. «В таком же фирме Майнера работал, геолого-разведка типа. Самолеты искал всякой полезной через арты хитрые. Вот и нашел, — говорит, — какой-то объект, понимаешь, который еще древние выкопали тут. Но как нашел, так и полез сам с поисковой группой, любопытно ему стало. Да вот видишь, как вышло. Лейк переживал очень, говорил, да правда докопается, откуда здесь эта вся нечисть. Потом на аэродром пошел работать, вроде как успокоился». Тогда последний вопрос в баре, и я за едой поехал, я выкинул окорок «Когда Палмер приезжал, ты с ним общался вместе с Доком?» «Не-е-е», — он замахал руками. «Док, он меня от смерти спас, и только потому я его сюда принял. А Лейк, он в деревне живет, узнал бы, что я тут, взболтнул бы по пьянке. Он парень-то хороший, но уже работал на боссов. Майнеры шахту имели, шпигели, аэродром. Зачем? Они нам жизни не дадут, если мы болтать станем. Я как звук мотора слышал, так всхорешник лес». «Тебя вот увидел, понял, что ты не коп, да и док пропал. Так ты и не местный, так что мне дохился, Но если, конечно, не стукач. Я с тобой только из-за дока говорю. Так-то я никому не нужен, ни бабы, ни детей. Родители померли, да и я помру, все мы смертные». И он зашёлся то ли в приступе кашля, то ли в лихорадочном смехе. Время у меня еще было до встречи с Анжелой, и я решил, что успею сгонять деревню за едой и вернуться». Подойдя к арендованному недоджипу Шерму, но я охнул, левое переднее колесо было спущено. Я не постеснялся высказать, вечернее небо массу грубых и эмоциональных фраз, на что немедленно прибежал Барри. «Чего ты там хиусишь-то?» — с интересом спросил он и, сомнете в моего взгляда, добавил. «Вот террас. Как же ты сюда доехал, парень?» «Да не было такого!» — досадливо сплюнул я и полез в багажник за запаской. за это пудование я!» — как-то смутился Йети. Придется доплатить за шину компании Крюгер и сыновья, или как там их. Да и все равно к ним заехать надо. Поставив машину на домкрат под лучами последнего солнца, я орудовал гаечным ключом и костерил свою жизнь. Пока я заменял колесо, естественно, посмотрел на причину прокола. В толстом протекторе шины торчали три перемотанных проволокой гвоздя, словно маленький еж. Это однозначно было сделано нарочно, только вот неясно, кто и когда это сделал. Явно не Барри и явно не тут это случилось, а где? Покрышки Шермана достаточно крепкие, он же почти внедорожник. Барри даже полил мне на руки из замызганной бутылки, и я снова пообещал ему привезти еды, после чего сел в машиной и поехал обратно, распугивая летучих мышей, которых поедал этот шептун. Я теперь ехал вниз и не отпускал сцепления. Смешно получается, Майнер-то оказывается добытчик, это он по приколу, что ли, шахту купил? Да. Выходит, соврал мне Палмер Озерный. А зачем? Мама его заругает за связь с бомжами. Но учитывая, что он таскивал машину Ларе, вряд ли. И, как сказал Йети, работали они на Майнера. И тут до меня дошло. Надо осмотреть место, где Роллинг доктора уехал на повороте в обрыв. Точно. Но почему же я такой бестолковый? Я выехал из тоннеля и, сделав несколько опасных поворотов, вышел на полку шоссе. выскочил из-за крутого поворота, тут же увидел, как засверкала люстра полицейского автомобиля. «Не могу я дать вам полномочия без предписания. Что я в рапорте напишу?» — бубнил тот самый пожилой инспектор с усами. «Но с картошкой, уши, лопаты, нечесанные волосы, на взгляде хороший такой блеск. Так смотрит настоящий ищейка на опасную собаку из соседней своры, хотя говорит правильные вещи и пока вежливо. Господин инспектор», — начал было я, — «Жюль Вагреа». Услуживая, поджав губы, подсказал тот, закуривая эбонитовую трубку. «Так вот, инспектор Вагре, я сплюнул длинного кофе, который мне налил дежурное отделение. Я, собственно, и не прошу у вас официального содействия. Просто когда я попадаю в полицию, я теряю кучу драгоценного времени при всем уважении к вашей работе, сэр. Но вы пытаетесь расследовать убийство Армана Ларре, он, выпустил дым, а это наше дело». Но не прямо уж так расследовать, я надул щеки и выпустил воздух. Я же говорил, я вообще случайно увидел, как вытаскивает автомобиль. А именно расследую я да смерть Элизабет Майнер. Это несчастный случай, есть официальное заключение, попытался привечатать меня инспектор. Только официально Элизабет Майнер жива, а док Лорре, который констатировал о ее смерти, наоборот. Мистер Моррисон. Доктор действительно мог ошибиться, в этом нет ничего удивительного, устало, произнес вагре, а затем добавил. Не подумайте, что если я штатный инспектор, а вы артефактор из нобнота то я тупой, а вы умный. Я понимаю больше, чем говорю, но кажется, вы в курсе об особенностях работы полиции. Естественно, и решительно отодвину недопитую чашку кофе. Потому и прошу вас просто неофициально подсказать мне кое-какие бесценные детали, узнав которые я немедленно забуду об источнике их получения. Ага, так я и поверил, скептический хмысл инспектор. Зачем вы ездили на закрытую шахту? Логически предположил, что док Лорре ехал оттуда, парировал я. Наша беседа напоминала сложную партию в пинг-понг между двумя умелыми игроками. — И что вы там нашли? — прищурился он. — То же, что и вы, — кинул я, — шалашик, в котором скрывался док. — А еще... Его прищур стал просто пронзительным, словно давая понять, будто видит меня насквозь, но я знал этот полицейский прием. — Да и все, — пожал я плечами. — но колесо проколол где-то по дороге, поменял его и поехал назад, а тут вы... Вы спускались шахту, как бы не видно поинтересовался инспектор. А зачем, я не понимаю, еще улыбнулся, чтобы посмотреть, куда доктор, простите, ходил в туалет? Я и так нашел, где тот жил, а минералогия — это, знаете ли, не моя область, инспектор. Отлично, в Вагре. А почему вы представились сотрудником аэродрома страховым агентом? Ну, во-первых, я прокашлялся. Вы же тоже знаете особенности слова «конфиденциальное расследование», порученное начальством. Скажи я, что я артефактор из Юфауда, все набрали бы в рот воды. А во-вторых, высокое полицейское начальство припахало меня как раз по просьбе каких-то шишек из страховой конторы Бичкрафт Сэйвинг. Так они же и взяли со всех заинтересованных лиц подписку о согласии с экспертным заключением, сплеснув руками инспектор, выпустил из рта дым, когда уж не только и выпучив глаза. А я-то тут каким боком, я тоже выпучил глаза, как креветка, и повысил голос. Мне сказали все мелочи собрать, я и собираю. «А тут у вас коронеры, сабры вылетают». Некоторое время в клубах табачного дыма стояла тишина, как бы разделяющая противников, и тут неожиданный инспектор захохотал. Я несколько растерялся, что совершенно мне не свойственно, и достал последнюю сигарету в надежде, что инспектор подавится дымом. Но он не подавился, а, смеявшись и утерев лицо платком, добродушно улыбнулся. «Мы с вами напомнили мне сейчас двух бойцовых петухов, растопыривших крылья. А мне двух собак», — мыкнул я в ответ. «Правильно, согласился Жюль Вагре. «Мы-то с вами на ярко освещенной арене, а за оградой стоят наши хозяева. И внимательно следят, как мы и репенимся, за что и платят нам деньги, да, сэр?» Он как-то тяжело вздохнул и сунул потопшую трубку в карман пиджака. «Ладно», — инспектор обреченно махнул рукой. «Я думаю, если на вас повесили такое деликатное дело, да к тому же столичные шишки, вы достаточно информированы, чтобы не раскачивать лодку». «Конечно же, господин Вагре, сэр», — соврал я, хотя уже информировался сам. «Ну, почти. Я тоже дорожу службой, да и жизнью». Я со значением поднял брови. «Ну хорошо, инспектор наконец-то размяк. Задавайте свои хреновые вопросы, но знайте меру». «Да мне, собственно, нужно узнать мелочи, совсем небольшие». Вагре ухмыльнулся. «Для начала, нашли ли на месте крушения самолета нечто, не относящееся к делу, ну, то есть к крушению?» «Что вы имеете в виду?» — не понял инспектор. — Ну, сам не знаю, — нахмурился я. Подушку, плюшевую мишку, часы, может быть, разбитую бутылку. Короче, нечто, что явно неочевидно находилось в аэроплане. Инспектор на какое-то время задумался, явно вспоминая детали дела и размышляя, что он может сказать, о чём не должен. — Не знаю. неуверенно уверенно нахмурясь, — проговорил наконец. Личных вещей почти не было, разве что разбитый фотоаппарат Linux-A с артефактной линзой. Ещё были осколки от бутылки с минеральной водой Dildar. Да и, видимо, она брала с собой резиновую грелку, чтобы не мерзнуть на высоте. Вот ее разодранную тоже нашли. «А какого типа грелка?» уточнил я. «Ну, такая, которую кладут на голову». Вагре покрутил ладонью над залысинами, крышкой вверх. «А она сохранилась?» — снова спросил я. «Ну да, фрагменты», — кинул настороженный инспектор. «Мы дело-то закрыли, но хранилище чистим раз полгода. А можно сдать ее на химический анализ. Кажется, в моей голове стало что-то вырисовываться». — А это еще зачем? — скинул в брови инспектор. — То есть чего вы хотите найти? Химический анализ — штука дорогая, и нужно знать, чего искать конкретно. — Между нами, господин Вагре, — я понизил голос, — следы газа от цетилена